Глава десятая. Дело. Перед глазами Неэля за несколько секунд пронеслась его прошлая жизнь. Он будто в ускоренной перемотке смотрел на свою биографию от первого лица. Школа, университет, армия. Выезд в горячую точку. Крики товарищей и кровь. Запой. Бизнес, жена, дочь. Намек на первую измену жены. Вторую. Многие. Тюрьма. Избиение надзирателей. Одиночная камера. И лишь один надзиратель верил, что он невиновен. Только он. И книги, много книг, журналы и даже газетные вырезки. От юной техник времен СССР до журналов Бурда Моден. Досмотрев прошлую жизнь до печального финала в одиночной камере, Нель вновь впал в забытие. Диэлла с сочувствием смотрела на мирно спящего мальчика. Его жизнь буквально висела на волоске. Он выжил лишь благодаря отвару и порошку хвирда, который остановил кровотечение. Диэлла знала, что Мия в будущем станет ее ученицей, поэтому была твердо настроена вылечить Неэля. Она была избранной неба, к тому же обладала даром стихии света. Ей еще не стукнуло и сорока, но она уже достигла уровня владыки. В мире, где одаренные шестого ранга могли прожить тысячу лет, она считалась очень молодой и невероятно талантливой. Дело смогла восстановить Ниэлю ноги и руки, а также залечить все внутренние и внешние раны, кроме глаз. Глаза — очень деликатный орган. Раз потеряв их, одаренный навсегда терял и силу, что текла внутри них. Дело сумела восстановить глаза, но не их функцию. Теперь Неэль не сможет ни видеть, ни пользоваться силой неба. Дело тяжело вздохнула и посмотрела на Мию, что спала у кровати брата. Из-за слез ее глаза сильно опухли. Девочке очень повезло, что слуга Хвирда усыпил ее своим ветром. Она пропустила все и не видела мучений Неэля. Мия лишь знала, что брата ранили, когда он защищал ее и что он лишился зрения. «Бедный мальчик, пережить такое в столь нежном возрасте». Думала Диэла, вливая в него понемногу энергию и проверяя состояние его организма. Она хотела, чтобы Мия воспринимала ее как свою. Если бы Диэла не протянула руку помощи и просто бы улетела, то получила бы лишь ненависть и злобу. Но и слишком задерживаться она также не могла. Сейчас были очень неспокойные времена. А ведь прошло уже два дня с нападение хвирдов. Пробормотал Ниэль, повернув голову. поднял веки и прошептал «Мия». Его глаза, которые всего пару часов назад были завораживающе яркими и выразительными, сейчас сильно потускнели и полностью лишились способности видеть. Мия встрепенулась и подняла голову. «Нили», — прошептала она и заплакала. Несколько слез упало на его пижаму. Нили облегченно вздохнул. «Все хорошо. Храм успел спасти ее». «Мия не ранена?» Тихо спросил Ниэль и повернул голову направо, туда, где чувствовал присутствие кого-то чужого и незнакомого. «Нет, с ней все хорошо». Чуть хрипловатым голосом ответила Диела. «И все благодаря тебе. Если бы ты не задержал их, мы бы не успели вовремя». «Где я?» «Ты все еще в городе Борна, в особняке, что выделил мне мэр города». «А вы кто?» «Я, Диэлла Прекрасная, избранная зеленого неба. Состою в совете храма. Терпеливо объяснила она. «Это хорошо», — пробормотал Неэль, закрывая глаза. «А что там с чудиком? Если бы не он, Мию бы забрали». «А что с ним, может быть?» Дело улыбнулась. Поспал немного после амулета, потом встал и продолжил гулять. «А кто он вообще?» Как я понял, он тоже знаком с теми людьми. Это неудачный эксперимент хвирдов. Дело поморщилась. В нескольких предложениях она описала историю второго. Некоторое время в комнате было тихо. «Куда вы заберете Мию?» «На остров Джула. Там находится штаб-квартира храма». «Это тот, которым правил палат Джулами?» Искренне удивился Ниэль. «Именно», — кивнула Диэла. «А почему остров не переименовали?» «Чтобы потомки всегда помнили историю нашего континента». «И где он находится?» «Расскажите примерную географию континента, пожалуйста». Эту информацию трудно узнать обычному человеку. Дело потерло лоб. Устало посмотрев на любопытного мальчика, лежащего закрытыми глазами, она обреченно вздохнула и начала. Остров находится ближе к середине континента, окруженной рекой, которая впадает в океан. Западный континент обычно делит на запад и восток. На западе сильнейшее государство — это коалиция варваров, империя Феникса, конфедерация Хвиртхар, лес монстров и королевство Литони. но и Союз Семи после объединения стремительно приближается к лидерам. Про восток говорить не буду, они далеко. Так вот, каждое государство имеет свои земли на острове Джула. Все храмы западного континента держат штаб-квартиры там. А как же наша республика? — удивился Ниэль. Юкха сильное государство. Оно маленькое, но сильных людей в нем достаточно. Один клан Рак то чего стоит. И хоть оно стремительно развивается, да лидеров ему далековато. терпеливо объяснила дело и слегка покраснела, вспомнив главу клана Ракта. «Кто на нас напал вчера?» «Спокойно», — спросил Ниэль. «Конфедерация Хвиртхар, Очень сильное государство, которое также имеет свои больницы по всему континенту. Именно поэтому они не побоялись пойти против храма. У нас и так сильный конфликт интересов. Бесчеловечные эксперименты с живыми существами портят их репутацию. Раньше они делали это скрытно, но сейчас совсем перестали бояться кого-либо. «Мию хотели забрать на эксперименты?» — Все так же спокойно спросил Ниэль. «Да», — Диэл искривила губы. «Сейчас тебе больше нечего тут делать. Полетели с нами? На острове ты получишь отличное образование и сможешь найти приличную работу. Хоть ты и ослеп, но ты умник. И это не так страшно, как для остальных. Клан твоей матери, например, самостоятельно зашивает свои глаза — чтобы в полную силу использовать душевные способности. С подходящей практикой и обучением ты ничем не будешь отличаться от остальных, даже станешь сильнее». Нель покачал головой. «Я останусь тут». «Неле!» — Мия сжала руку брата. Нель нежно погладил ее по волосам. «Учись хорошо и стань там важным человеком. Я хочу пройти свой путь. В будущем мы обязательно будем чаще видеться. Не грусти». Улыбнулся он, так и не открыв веки. Мия умоляюще посмотрела на Диэлу. Но та покачала головой, тяжело вздохнув, достала золотой перстень с изумрудом в виде полумесяца. Она почему-то знала, что все так и будет. Впрочем, Диэла была не против такого исхода. «Возьми, это пространственное кольцо». Она положила его на прикроватный столик. Внутри я оставила лечебную алхимию и другую мелочь. Я купила тебе дом в элитном районе и зарегистрировала вас с сестрой. Но Мия отказалась заканчивать регистрацию без твоего выздоровления. Вам требуется выбрать фамилию, и тогда я спокойно завершу оформление ваших документов. Я обратилась лично к отцу республики, и тот подтвердил, что тебя не будет никто преследовать, включая клан Лоу. Ты полностью свободен. И я не думаю, что они решатся ссориться с тобой. Я слышала, что храм фиолетового неба Вдвое увеличил тарифы на порталы по всей республике. Хотя меня больше интересует, как они поступят с Хвирдами. Если у тебя есть еще просьбы, то смело говори, я постараюсь помочь. В комнате воцарилась тишина. Нель напряженно размышлял. Понятно, что она все это делает ради лояльности сестры, но я рад, что умеет такой покровитель. Для нее такие подарки мелочь, но для меня они могут стать неплохим дополнением к капиталу. Что можно попросить? Деньги, техники и методы развития, пилюли-подпитки души для хила, зацепки к техникам расы кошмара? Или, может, еще что? Вдруг Ниэль вспомнил про мужчину, с которым его свела монета судьбы. Есть один человек, при активации помощника я видел у него в ногах черные пульсирующие точки. А для лечения он просит желтую люцерну. Что это за болезнь и как ее лечить? Спросил он, вспоминая беседу во дворях Йода. Нель пока не хотел никуда уходить из города, потому что не желал зря портить один из трех шансов монеты, ведь последствия конкретно этого острова судьбы он еще не испытал. Желтая люцерна... Дело задумалось. Думаю, это отравление песчаными паразитами, причем высокого уровня. Для лечения нужна пилюля пятого ранга. Редкая, не каждый ее себе позволит. Она достала маленькую коробочку и положила ее рядом с кольцом. «Что-то еще? Проси, не стесняйся, я помогу». «Нет, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы позаботитесь о сестре в будущем. А сейчас дайте нам побыть вдвоем». Когда диело кивнув вышло, Нель сел и приобнял сестру. Внутри него царило спокойствие и удовлетворение. Он смог защитить Мию, выиграл время. Одно осознание этого уже давало ему невероятное облегчение и душевную радость. После недолгой беседы Нель с Мией начали придумывать фамилию. Они не знали, что таких привилегий мало кто удостаивается. Обычно администрация сама дает ее. «Почему тебе не нравится Мини?» «Это соединяет наши имена и звучит очень мило», — надула губы Мия. Нель неловко кашлянул. «Давай что-нибудь добавим. Может, имя мамы или папы?» Нель кратко вытер под солба. Ему не очень хотелось ходить с фамилией Мини. Он знал, что Мия раньше очень скучала по родителям и плакала по ночам. «Давай!» — Мия радостно кивнула. «Надо соединить все наши имена!» Нель сидел, скривив губы и повернув голову вслед Мии. Хлопнула, закрываясь дверь. «Что за детский сад?» «Ниэль Мия Маджани». Распробовал он на вкус свою новую фамилию. «Чего только не сделаешь ради счастья родных». «Нет, хрень полная!» «Как я с такой фамилией на люди выходить буду?» Мия просто взяла и собрала в кучу их имена и имена их родителей. Мия, Моли, Джами и Неэль. Где-то взяла первые две буквы, а где-то полное имя, как свое, например. На следующее утро к Ниэлю зашла дело. «Я подготовила все документы. Тебе не надо ничего делать самому. Просто переезжай в новый дом и найми слуг». Дело замешкалось. Не хотела говорить премии, когда я тебя лечила, то заметила явные психологические проблемы. «Я не специализируюсь в этой области, но у нас в храме тебе могут помочь. Ты точно не хочешь с нами? Мы вылетаем через несколько часов». «Точно». Нель медленно встал и подошел к Деле. Глаза у него все так же были закрыты. «Я очень надеюсь, что вы сможете позаботиться о Мии». В его голосе было что-то такое, из-за чего у Диэлла побежали мурашки по коже. «Не бойся», — кивнула она, удивившись своей странной реакции. «Мы долетим на Беркуте до столицы префектуры, а потом телепортами доберемся до острова, и без охраны нас не отпустят». «Хорошо». Нель повернулся к выходу. «Тогда до встречи. Не люблю прощаться, поэтому уйду пораньше». Мия сидела на спине Беркута, обняв колени. Снизу на огромной скорости проносились леса и горы. «Тетя Дела, она подняла взгляд. «Почему вы не уговорили Нили поехать с нами?» Дело поморщилась на такое обращение. Она поерзала, усаживаясь поудобнее на мягком ковре. «Разве ты не видела его лицо? Думаешь, он бы изменил решение?» Мия задумалась, вспоминая необычное поведение брата после травмы. «Наверное, нет». Она неуверенно закусила губу. «Он бы точно не изменил своего решения. Я по его голосу и выражению лица поняла. Тогда зачем его заставлять? Ты видела, что он даже не спросил про свою слепоту? Как будто это его вообще не волнует. Такая воля и характер. Он очень сильный мальчик, и в будущем мы еще не раз о нем услышим». Мия покраснела от гордости за своего брата. Слушая похвалу в его адрес, она подняла выше подбородок и ярко улыбнулась, сжав кулачки. «Я ему дала и денег, и методы развития с техниками, и кристаллы. С таким стартом он точно не пропадет. А увидев кольцо, любой поймет, что он под защитой нашего храма. Твой брат в полной безопасности. Хоть он и потерял зрение, но вместо этого его способности умника будут развиваться быстрее. К тому же он дубль, поэтому сможет поступить в престижную школу. а затем и в академию», — с улыбкой говорила Диэлла. Ей нравилось наблюдать за радостью Мии. «Спасибо, тетя Диэлла!» Та кинулась обниматься. Дело неловко погладила Мию по спине. «Не называй меня больше тетей. Давай ты будешь звать меня старшей сестрой, хорошо?» «Хорошо, старшая сестра!» Мия кивнула, доверчиво прижимаясь к Диэле. «А с глазами мальчика определенно что-то странное». Я не нашла частицы вытекших глазных яблок. Ни следа. Хотя они определенно должны были остаться. Неужели Хвирды забрали? Разве они научились исследовать глаз неба без носителя? Это очень важная информация, нужно побыстрее доложить в храм. Рассеянно думала Диэлла, продолжая гладить мию. Неэль спокойно шагал по гладкой дороге, мимо деревьев и столбов освещения, направляясь к своему новому дому. Одет он был в то, что нашел в кольце. Черные кольсоны и туфли, белая туника и коричневый жилет. Волосы он зачесал назад, открыв гладкий лоб и фиолетовые брови. Прохожие с любопытством рассматривали симпатичного маленького мальчика, что с важным видом шагал по улице с закрытыми глазами. Маленький секрет, который Неэль решил придержать, заключался в том, что видеть он теперь мог, и со слепыми глазами. Его мысленное восприятие перешло на какой-то непостижимый разумом уровень. Нель рассматривал аккуратные участки с двухэтажными коттеджами. Архитектурные стили зданий по земным меркам походили на классические и европейские, но встречалось и нечто смахивающее на готику и барокко. Чаще всего в зданиях сочетались элементы различных стилей. Район этот назывался Серебряный ручей и располагался недалеко от реки Сфира, на берегу которой и стоял город. Всего в двух часах пешего хода находилась главная дорога, магистраль Сикко, которая пересекала весь город на две части. От Сикко можно было дойти в любое место, от администрации до ямы. Нель шел, с интересом рассматривая мысленным восприятием проезжающую мимо карету, которая была запряжена огромными лошадьми с небольшими рожками на лбу. Нель не видел цвета, поэтому мог только догадываться об их окрасе. Постоянно спрашивая дорогу у прохожих, Нель добрался до своего нового дома. Он постучал в железные ворота, и спустя некоторое время ему открыла женщина лет сорока. Ее зачесанные волосы красиво лежали на макушке, и одета она была аккуратно и со вкусом. «Мальчик, тебе что-нибудь нужно?» Приятным голосом спросила она, с улыбкой разглядывая симпатичного ребенка. Ей так и хотелось ущипнуть того за щечку. я вроде как владелец этого дома, если я, конечно, правильно дошел». Нель неуверенно улыбнулся, доставая из кольца документы и протягивая удивленной женщине. Та взяла их, пробежала глазами по строчкам и уже по-другому взглянула на мальчика. «Добро пожаловать, господин», — легко поклонилась она. Нель прошел внутрь двора, в центре которого стоял небольшой фонтан. Вокруг было множество клумб с цветами и гладких каменных дорожек, вдоль которых росли низенькие деревья и стояли столбики для освещения. Само здание было в стиле земного классицизма. Преобладали строгая пропорциональность и симметрия. Окна были большие и прямоугольные, а над главным входом красовался балкон, опирающийся на квадратные колонны. Недалеко стояла летняя кухня, а позади... Домик для слуг. Также виднелась конюшня, правда пустая. В следующие несколько часов Нель разбирался с домашними делами. Изначально в доме жили слуги от клана, который занимался недвижимостью. Сейчас же Нель мог всех распустить или оставить, продолжая им платить зарплату. Он решил сохранить все как есть. На данный момент денег ему хватало, дело не поскупилось. Сперва Нель опешил, заглянув в кольцо. Размерами оно не дотягивало до кольца хельдефона Пространство было объемом около 8 кубических метров, вокруг него также закручивались фиолетовые вихри. В нем он нашел множество хорошей одежды под его размер, видимо, Диэлла СМИ ходили выбирать, сундук с огненными кристаллами среднего качества, несколько различных книг с техниками и методами развития, а также алхимию. В основном исцеляющие пилюли третьего ранга, но были три штуки четвертого и одна пятого. Ну и деньги... Всего Диэлла положила тысячу золотых и 10 тысяч серебряных купюрами желтого банка. Если перевести в серебро, то получалось 20 тысяч. Обычные слуги в доме, вроде служанок, получали 40 серебряных в месяц. Дворецкий же, должность которого занимала женщина, открывшая Ниэлю дверь, тетя Вита, получала 80 серебряных. Всего в месяц вместе с едой и зарплатой у Ниэля будет уходить около 600 серебряных. И это не считая одежды, платы на транспорт, освещение, вынос мусора и других бытовых услуг. В то же время город ему выделял каждый месяц по 200 серебряных. 150 как Новику и 50 как одаренному сироте. Закончив с делами, он отправился в свою новую комнату, которая оказалась вполне удобной и просторной. Мягкая кровать, пушистые коврики, резной шкаф, прикроватные тумбочки, совмещенная купальня и личный кабинет. Такая роскошь смутила Неля, ведь раньше он жил в более суровых условиях. Неэл лег, запрокинул руки за голову и посмотрел в потолок. Он медленно закрыл глаза и снова открыл их. Но теперь они больше не были тусклыми, а как прежде отливали насыщенным фиолетовым цветом. Нель достал монеты и увидел еще один стертый зуб диадемы. «Что же ты такое? Ты мыслишь?» Как ты могла пробудить в опасный момент такую странную способность у помощника? Зачем тебе я? Зубья Диадемы должны предсказывать судьбу, а не влиять на нее. Вопросы проносились один за другим в голове у Ниэля. Когда Этул избивал его, монета пробудила и активировала крайне странную способность помощника — исчезновение глаз. Сейчас, когда Диэла регенерировала новые, Ниэль мог по своему желанию ослеплять себя. Четыре способности помощника. Но зачем мне такое умение? Я, конечно, буду притворяться слепым, ослабляя бдительность врагов, но это же почти бесполезно для меня. Нель вздохнул и достал книги, что оставила в кольце Диэла. Интересно, она думала, как я читать буду слепой? Или не обратила внимания? Неэль прочитал все книги, отложил их и задумался. Он помнил, как перед ним пронеслась вся его прошлая жизнь. Он и сейчас мог вспомнить любую книгу, которую когда-либо читал. После пробуждения он обнаружил, что его мысленное восприятие достигло сотни метров. И не только это. Нель мог просто пройтись взглядом по тексту и с легкостью запомнить его. Может, в ситуации, где я оказался на грани жизни и смерти, сила моей родословной прорвалась на следующий уровень? Я читал про похожие случаи в книгах Хила. Надо будет ночью в мире снов проверить. Книги оказались очень полезными. Он узнал много нового о каждом направлении, а также несколько методов развития. Но пока Неэль не спешил выбирать дальнейший путь. Вдобавок он узнал, что видеть пространство вокруг себя на сотню метров — это его уникальная способность. «Возможно, это связано с мутировавшей душой, о которой говорил Хил. Еще он упоминал какое-то ядро», — думал Неэль. «Умники клана Лоу специально зашивают глаза», чтобы со временем выработать способность мысленного восприятия. Также они этим методом учились максимально продуктивно синергировать свои способности глаз, если они имеются, и различные техники умников. Может, в этом и есть польза последнего навыка помощника. Сплавить мое мысленное восприятие с энергетическим зрением и глазом неба — это же получится очень опасная комбинация. Нель глянул в окно. Вечерело. Этой ночью он собирался забрать кольцо Хильдефона, а также навестить химета. Какие бы события ни произошли, а слово свое он был намерен сдержать. К тому же неэль решил так подстраховаться. Ведь монета тогда свела его с Кримом и Нера, а Тень Розы выдал ему именно это задание. Вдруг это все связано? Освещаемый лунным светом, Нель спрыгнул со своего окошка и побежал с помощью мысленного восприятия, огибая все препятствия на своем пути.